Никто не в состоянии. Критиковал московский профессор Кочановский. Позже казанский ученый арцыбашев с печатной полемикой выступил польский профессор Лелевель, один из будущих вождей восстания 1830 года. Несколько специалистов разобрали историю в публичных лекциях, в письмах, впрочем, предназначенных для многих. Была и критика политическая, эпиграмматическая, но это жанр особый и разговор особый. В истории, понятно, находили неточности, ошибки, делали дополнения. Коченовский был недоволен почти каждой фразой введения. Карамзин благодарил, многое учитывал, кое с чем не соглашался, это естественно. Уровень точности соответствовал эпохе, грубых, смешных просчетов не было. Речь не о том шла, и главная критика за другое. Не вдаваясь тонкости, оттенки, подробности, скажем, что в основном судили ученые художника. Умный знаток, митрополит Евгений Болховитинов, позже запишет. Татищев редко витействует, подобно Крамзину, которого уже винят за то. «Чувство души его для меня постороннее делу, когда читаю его творение когда ищу в нем истины», — сердился Кочановский, — «требу от историка». чтобы он показывал мне людей такими точно, какими они действительно были, а полюблю их или нет, одобрю ли их мысли, их поступки или напротив, это уже до меня, не до него касается. Кочановский винит историка даже в обмане. Во введении говорится, что читатель, может быть, заскучает, а на самом деле совсем не скучно. Критик, видимо, хотел сказать, что уж слишком не скучно, что Карамзин — напрасно оживляет рассказ, предлагая психологические объяснения, что он не объективен. Лелевель соглашается, что российский историограф вовсе не прилагал старания, чтобы казаться слишком беспристрастным. Первые критики сформулировали многое из того, что повторят вторые, пятые, десятые. Вместо научной истории — художества сказочки, слишком много авторской личности — Слишком мало строгого разбора причин, следствий. Нет исторической философии, давно уж освоенной в Европе. Дербский профессор Перевозчиков, соглашаясь с тем, что Карамзин единственный в искусстве представлять и располагать картины, причисляет его историю к сочинениям литературным и ставит автора наряду с Титом Ливием, Робертсоном, но не Тацетом и Миллером. Лилевель порицает, за чрезмерный художественный лоск, за романтизм, за то, что герои древности говорят и мыслят, как люди девятнадцатого столетия, и, наконец, за то, что рассказ преимущественно о государях, но не о жизни народа. Здесь было много верного, серьезного. Крамзин как будто оживлял умиравшую, отжившую традицию, все более нелепую для века разума и анализа. И в то же время критики с водой постоянно выплескивают ребенка, Действительно, никто не исследовал замысел Карамзина по законам, им самим провозглашенным. Сравнения с другими историками были справедливы. Разбор именно этого историка был явно недостаточен. К тому же критика, не привыкшая к гибким академическим формулам, постоянно переходила на личность. Некоторыми двигало раздражение, зависть, так благородного Лилевеля, подталкивая на критику Карамзина, неблагородный булгарин. Мотивы последнего были таковы. Хорошо бы публично высмеять ошибки историка, ставящего себя выше всех писателей, называющего и Тацита, и Фукидида глупцами, а греков-римлян — дикими людьми. «Насколько я его Карамзина знаю», — продолжает уговаривать булгарин, — «у него нет никаких идей, кроме таких, какие могут войти в роман. Польского историка стыдят, что он де испугался карамзинистов. Клелевер возражает своему поочрителю, что предпринимает разбор Карамзина не только из внутренней потребности, не имея иных побуждений. Затем признает, что по многим вопросам согласен с автором истории государства российского. Тут Булгарин пустился на провокацию, сообщив своему корреспонденту, что получил уже 63-е письмо, требующее новых критик на карамзина Когда же Лилевль попросил прислать хотя бы одно письмо для ознакомления, болгарин конечно, отмолчался. Напечатав несколько статей, польский историк прекратил критику, хотя Булгарин умолял продолжать. При такой форме остроте полемики неудивительно, что друзья, восторженные почитатели, нашли в упреках кочиновского и некоторых других оскорбление своего кумира, своих собственных мнений, Дмитриев уверен, что Карамзин должен отвечать на резкие атаки Кочановского, иначе литература будет раздолем бумагом-араком. Он поощряет к антикритике Батенького, Жуковского, упрекает их за робость. Вяземский еще я вовсе не приверженец самовластных мер. Но у нас, где свобода печатания не разрешена, где об актере придворным говорить запрещается, честь историографа, Должна быть ограждена законом от ругательств презренного мерзавца. Чуть позже Коченовский хрипит, и его пора отпендрячить по бокам. Кабаны против него, Карамзина, бунтующие здесь, гадки. Пушкин с этими свиньями сражается языку а я крепко думаю, что разделаю с ними рукой. Пушкин сочиняет на Коченовского четыре эпиграммы. Напомним только первые строки. «Бессмертной рукой раздавленный заил», «Клеветник без бездорования», «Хаврониос, ругатель закоснилый» и, наконец, лучшее. «Охотник до журнальной драки, сей усыпительный заил, разводит опиум чернил, слюнею бешеной собаки». Вяземский тоже выдал четыре эпиграммы. Они знают, что историограф будет недоволен, всякую защиту в печати, почитая ниже себя». Но Вяземский признается, что в этих вопросах сын Алькарана, а не Евангелие, и хочет за пощечину платить двумя. В свое письмо к историографу, после того, как уже отвечено Кочановскому, Вяземский включает своеобразный карамзинический манифест. «С трепетом ожидал я, почтеннейший и любезнейший Николай Михайлович, приговора вашего негодования. Простите, я виноват перед вами». но в некотором отношении прав перед собою, хотя и жаль, что делаю вам неудовольствие. Вы в этом случае были бы для меня историческое лицо, представителем нравственного дела, которое я защищал, забывая о наличии личности. Я почитаю неблагопристойным молчание друзей истины при наглом монополе невежества и хотел мыть наше время от этого стыда». Уверенность, что никто из здравых и беспристрастных людей не найдут, что я был вашим орудием, или хотя малейшим образом движимым вами, придала мне смелости, и я ополчился, не против Кочановского. На этот подвиг не нужно много смелости, но против вас. Покоритесь необходимости быть должником судьбы и расплачивайтесь за славу, если не с врагами, то с друзьями. Но пуще всего, простите мне великодушно, «Право, при каждом удачном стихе дрожал я от страха, думая о вас». И недавно в письме к Ивану Ивановичу Дмитриеву писал об этом страхе. Взгляд же Карамзина на критику не переменился. Все читать, ни на что не отвечать. На контркритику времени не имеет. Более того, он согласен с мнением декабриста Никиты Муравьева. «Горе в стране, где все согласны. Можно ли ожидать там успехов просвещения?» честь писателю, но свобода суждений читателей. Отругиваться некогда и незачем, надо работать. Если бы это правило легко давалось, если бы имелась нужная доза безразличного равнодушия, тогда не было бы никакой проблемы, но и не было бы, наверное, истории. Немногие, особенно близкие собеседники, знали, сколько сдавленной нервности таилось под внешней маской благоразумия. Александр Тургенев однажды вдруг слышит, как историк досадует на холодные разборы в печати, после которых не бросит ли работу. Наконец, по настоянию Дмитриева, Карамзин составил целую тетрадь антикритики, услыхал, что старый друг очень ею доволен, и тотчас кинул рукопись камин. Когда же Кочановский баллотируется в Российскую академию, Карамзин объявляет, что критика его весьма поучительна и добросовестна. Он не только сам за него голосует, но, воспользовавшись правом выступать от имени отсутствующих, присоединяет голоса Дмитриева, Жуковского, Ленина. Зато, найдя вдруг среди десяти или двадцати неинтересных комплиментов те слова, которые хотел бы услышать, историограф не может скрыть потаенных чувств. по поводу умного разбора во французской печати. Заметит. Монитюр тронул. Этот академик посмотрел ко мне в душу. Я услышал какой-то глухой голос потомства. Французский отзыв, конечно, отыскали. Вот он. Автор представляет обширную картину своего отечества от глубокой древности до нашего времени. Его размышления всегда основательные, продиктованы здравой философией и беспристрастием. Его стиль серьезен, выдержан и одушевлен каким-то духом чистосердечия, национальности, если позволительно так выразиться, который показывает в историке не только ученого, но в первую очередь честного человека. Так во французской газете зазвучали слова, позже подхваченные и переданные потомству Пушкиным, «подвиг честного человека», «простодушие», «искренность», «честность». Вот о чем думал, как понимал себя и свой труд Карамзин, и уверенно продолжает сочинять в той же своей манере, накаляя восторг и критику. Нелегко, часто невозможно определить, с какой стороны атакуют историю. Правда, прежние доносы и плудоносы справа, насчет безбожия, кабизма и прочего, притихли, автор поощрен царем. Ученая же критика, как правило, политических мотивов прямо не касалась, Зато теперь, с 1818 года, появились суждения, которых раньше не было, обвинениям, которые никак не могли уж попасть в легальный журнал или газету.